Революция в сознании. Рассел, позвольте мне рассказать об одном происшествии, которое случилось со мною около четырёх лет назад и сильнейшим образом повлияло как на меня самого, так и на мою работу. Я совершал лекционное турне по Соединённым Штатам, посвящённое презентации моей книги «Белая дара во времени». В целом речь на моих лекциях шла о тех же вопросах, которые мы обсуждаем здесь. Я выдвинул предположение, что... что переживаемое человечеством глобальный кризис в основе своей является кризисом сознания. Если мы желаем уберечь мир, от нас требуется нечто большее, чем спасение дождевых лесов, борьба с загрязнением окружающей среды и выделением вредных углеводородных газов и уничтожением озонового слоя. Нам необходимо освободиться от эгоцентрического материалистического модуса сознания, порождающего все эти проблемы. В противном случае, кажется, что мы противостоим внешним симптомам недомогания, а не её первопричине, и заметаем более существенную проблему под ковёр. В какой-то момент я почувствовал в том, что я говорю, есть какой-то изъян, некий э диссонанс между моими словами и тем, что я на самом деле думаю. Я понял, что говорю не то, во что действительно верю, а то, во что видел в прошлом. Однако мои взгляды успели постепенно измениться. Я осознал, что на сегодняшний день чувствую иначе, чем прежде. Я обращался к людям, исходя из собственных убеждений и понимания этого было для меня дискомфортно. Мне пришло в голову однажды вдалось, где я был вел радиопрограмму, куда люди звонили со своими вопросами и комментариями. К своему удивлению, я неожиданно заметил, что большинство звонящих отрицают сам факт существования какого-то кризиса окружающей среды. Некоторые признавали, что кризис есть, но не считали, что он как-то касается их самих и что они должны нести ответственность за него. У них было твёрдое убеждение, что все эти разговоры о парниковом эффекте и заботе об озоновом слое являются всего лишь разновидностью ливацького заг заговора. Если есть какие-то экологические проблемы, то они не здесь, не в США. Не было и речи о том, что эти люди согласятся как-либо изменить свою жизнь. Они не были готовы выслушивать тех, кто ставит под сомнение целесообразность американского стиля жизни. Это заставило меня понять, что те немногие, с кем у меня есть подлинная коммуникация, и без того уже являются моими единомышленниками, что я обращаюсь с проповедями к уже обращённым. Конечно, в этом тоже есть своя ценность. Мы все нуждаемся в том, чтобы время от времени как-то вдох... кто-то вдохновлял нас и подкреплял наши глубокие убеждения. Тем не менее, это не могло произвести значительного влияния на подавляющее большинство, которое в настоящее время нисколько не заинтересовано в изменении своего сознания. Мои первые реакции на такое понимание были ощущения безнадёжности и депрессии. И это заставило меня понять, ищу целый ряд моментов, которые прежде не привлекали моего внимания. Предположим, нам удастся заинтересовать большую часть людей, и они захотят измениться. Как быстро спросил я себя, э-э может меняться сознание. Возьмём пример у меня самого. Я человек, который уже около 30 лет практикует медитацию и различными способами исследует сознание. Разумеется, я лично извлёк из из этого немалую пользу, и во многих отношениях изменился. И тем не менее, я всё ещё далеко не просветлён. Всё ещё нахожусь в плену своих старых привычек мышления. Мой эго-разум большую часть времени всё ещё находится у руля. Я до сих пор далеко не образец для подражания. После всех этих лет мне предстоит ещё очень длинный путь, а ведь я осознанно работал над своим внутренним ростом. И если это столь медленный процесс, то каковы же шансы у тех, кто даже сознательно не пытается двигаться в этом направлении? Есть ли хоть какие-то основания для надежды, что человечество вовремя пробудится? Тогда я подумал: допустим, по какому-то волшебству все пробудились бы прямо сейчас. Стало бы это концом наших проблем. Предположим, на Землю сегодня высадились инопланетяне, изменили наше сознание, или новый Будда выступил по телевидению, и все мы тут же прониклись его словами. Так вот, даже если мы все вдруг пробудимся и станем просветлёнными существами, кризис не исчезнет в одночасье. Для того, чтобы остановить запущенные нами процессы, истощение ресурсов, демографический взрыв, уничтожение дождевых лесов, парневковый эффект... потребуется много времени. Мне трудно понять, что эта мысль лишь усугубила мою подавленность. И тут я вспомнил, как разрабатывал для для нефтяной компании Shell возможные будущие сценарии мирового развития. В Shell работает группа футурологов, занимающаяся разработкой прогнозов на 30 лет вперёд и картографированием возможных сценариев. Цель этих исследований не предсказание будущего, они знают, что это невозможно. о создании диапазонных сценариев, которые необходимо принимать во внимание при принятии важных решений. Если, к примеру, вы намерены основать в Венесуэле новый нефтеочистительный комбинат, вы понимаете, что весьма что это весьма долгосрочное решение, поэтому вам интересно проник, проникнуть, прикинуть, как оно может сказаться в контексте различных экономических, политических, социальных и экологических сценариев. Вы хотите быть уверены, что прикрыли все тлы. Я понял, что всё моё внимание отдано лишь одному из этих сценариев. Мы можем спасти мир, если изменим своё сознание. Назовем это сценарием А. Я полностью вытеснял из сферы своего рассмотрения сценарий Б, согласно которому уже слишком поздно, поздно сдвиг в мыслительных парадигмах уже ничего не спасёт. Ничего с этим поделать нельзя. Это весьма неприятный вариант. И, разумеется, именно поэтому я не допускал его до своего сознания. Однако, каким бы он ни был дискомфортным, очевидно, что он очень важен и достоин изучения. И я решил, ну ладно, давайте посмотрим на эту возможность. Итак, каким будет мир в сценарии «Б»? Очевидно, что в нём есть масса всевозможных вариантов. Но все их объединяет одно – будет много боли и страдания. Боль бывает психологическая, жизнь может стать по-настоящему трудной. Тогда людям приходится отказываться от того, к чему они привыкли, когда они лишаются привычного комфорта. Бывает также физическая боль. Как знать, что произойдёт, если истощатся запасы удовольствия? А ведь мы, Эрвин, говорили, говорили нам, что считаете это вполне возможным. Что же сможет помочь в этих обстоятельствах? Спросил я себя. Мне представлялось совершенно очевидным, что по крайней мере одно будет очень важным: забота, сострадание, сообщество. Я вспомнил свою югославскую знакомую из Загреба, которая пережила там войну, общественный хаос, опустошительные бомбёжки. Я спросил, как ей удалось пройти через всё это, и она объяснила, что жизнь в таких условиях была терпимой только благодаря тому, что она имела возможность встретиться с друзьями, выпить с ними чаю и получить какое-то человеческое участие. Как развить участие и сострадание? Этот вопрос снова привёл меня к самой сути буддизма. Как отпустить свои привязанности, желания, страхи и весь остальной материал, который держит нас в заперте в наших личных мирах, заставляет заботиться только о собственном благополучии? И тут меня неожиданно осенило. К своему изумлению я понял, что это по сути тот же самый путь, который я отстаивал в случае со сценарием А. Если мы стремимся исцелить планету и спасти самих себя через изменение собственного сознания, мы должны избавиться от своего эгоцентризма, от своей привязанности к вещам. Оказывается, сценарий Б преддуказывает тоже самое направление. Для того, чтобы выжить в трудные времена, нам необходимо освободиться от привязанностей и сосредоточение на собственных интересах, стать более любящими, более участвующими существами. По какому бы сценарию ни стали разворачиваться события, путь один и тот же необходимо внутреннее пробуждение. Это озарение освободило меня. Если при любом сценарии мы должны проделать одну и ту же работу, то уже не так критически важно, какой именно осуществится сценарий. Теперь для меня это уже не вопрос повышения осознанности ради некой конкретной цели – спасения мира или продолжения существования в ситуации крушения. Повышение осознанности оказалось важно само по себе в любом случае. Теперь я был свободен продолжать следовать своему пути – но уже без привязанности к определенному исходу. Для меня это было значительным сдвигом. Ласло. Худшим из сценариев, несомненно, потребуется очень значительное изменение в сознании и гораздо больше сострадательности просто для того, чтобы выжить. Считаете ли вы, что такая революция в сознании произойдет в мире сама по себе? Рассел. Обретение подлинного сострадания требует большой внутренней работы. Иногда развитию сострадательности – могут способствовать лишения, но это не всегда так. Все зависит от степени открытости и готовности каждого конкретного человека. Поэтому мы все еще должны фокусироваться на внутренней работе, на освобождении своего ума от страха и от живших убеждений, от мертвой хватки своего эго-разума. Нам все еще необходимо развивать больше внутренней устойчивости и освобождаться от своих материальных привязанностей. Чем больше мы занимаемся этим сейчас, Тем больше гибкими и сострадательными мы вероятнее всего будем, когда возникнет необходимость. Поворотным пунктом для меня стало понимание того, что при любом развитии событий потребуется та же самая внутренняя работа, что я должен заниматься ею в первую очередь для самого себя. Изменение со сознания ценно само по себе. Возможно, благодаря этому мы избежим каких-то катаклизмов, возможно, нет. Но это всё равно абсолютно необходимо. Гров В древних и традиционных культурах люди регулярно проходили через изменённые необычные сознания в различных социально санкционированных ритуалах. Они переживали отождествление и глубокую связь с другими людьми, животными, с природой и целым космосом. У них были мощные по своему воздействию встречи с архетипическими существами и посещение различных мифологических областей. Неудивительно, что им приходилось интегрироваться интегрировать эти переживания и наблюдения в своём видении мира. Мировоззрение традиционных культур представляет собой синтез того, что люди переживали в повседневной жизни через свои обычные органы чувств и того, с чем они сталкивались в визионерских состояниях. В сущности, с нашими современниками, имеющими возможность переживать необычные состояния сознания, происходит то же самое. Я не встречал ни одного человека, неважно, с каким уровнем образования, коэффициентом интеллекта, и профессии, которые пройдя через мощные личностные переживания, всё ещё подписывался бы под материалистическим монизмом западной науки. Я являюсь президентом-учителем международной трансперсональной ассоциации. До сих пор мы уже провели 15 международных конференций со звёздами, со звёздным списком участников, учёных и впечатляющими заслугами. Все они, пройдя через опыт изменённых состояний или изучая его в других приходили к выводу о серьёзной недостаточности ньютоновско-картезианского мировоззрения. Рано или поздно все они подошли к более широкой альтернативе видения космоса, объединяющего современную науку с перспективами, сходными с теми, которые характерны для мистических традиций, восточных духовных философских учений и даже для туземных культур. Их новое мировоззрение предусматривает одушевлённую вселенную, пронизанную абсолютным сознанием, и высшим космическим разумом. Я верю, что нечто такое такое же произойдёт со всей нашей культурой, если необычные состояния сознания станут широко доступны.